День третий Над Сосновогорском нависли тяжелые тучи. Задул холодный сильный ветер. В городскую телевышку ударила мощная молния, выбив оттуда сноп искр каскадом полетевших вниз. Потом хлынул дождь. Сильный дождь. Он шел всю ночь, смывая с мостовых кровь и сажу, туша пожары и прибивая к земле пепел. На бредущих в темных переулках зомбов он не произвел ни малейшего воздействия. Они продолжали шататься по ночным улицам, где группами, где поодиночке, выискивая новые жертвы. Настало утро третьего дня начала катастрофы. Все наши спасшиеся спокойно спали, и даже Абрам Соломонович прикорнул на стуле возле балконной двери, когда с улицы послышался неясный гул. Выжившие в недоумении поднимали головы и вопросительно переглядывались. Потом встали со своих мест и подошли к окну, чтобы посмотреть, что же там происходит. Даже доктор, громыхая алюминиевыми костылями, приковылял. В сером затянутом тучами небе показалось четыре черные точки, две больших и две маленьких. По мере приближения точки постепенно превратились в вертолеты, а гул перешел в свист лопастей. Две большие вертушки, летящих впереди, тащили под днищами по огромному кубу. Две меньших размеров сопровождали их. Не долетев до дома, где укрылись наши герои, авиагруппа разделилась. Большой и маленький вертолеты ушли на юг, другие машины полетели на север. Ребята тут же решили связаться с профессором. Включили ноутбук. Связь, слава богу, еще была и даже осуществился видеозвонок. Вскоре в мониторе появился профессор. «Здравствуйте, Виктор Валерьевич!» Поздоровались пацаны. «Здравствуйте, ребята! Как у вас там обстановка?» Поинтересовался профессор. «Мы только что видели две группы вертолетов с большими кубами под ними. Что это за короба? Может, это бомбы?» Засыпали пацаны профессора вопросами. «Не переживайте!» Успокоил их Виктор Валерьевич. «Кубы!» Это мобильные лаборатории, моплабы. Мы на совещаниях поверхностно обсуждали тему моплабов и то на предмет их защищенности в зонах риска. Этими мобильными лабораториями в основном занимаются военные медики. Мое ведомство по карантинной безопасности. Знаю только, что моплабы идут под индексом L1 и L2. Один должен быть установлен на севере, второй на юге. Руководитель Аладдин Селезнева Наталья Игоревна, мы вместе учились. Начинали работать тоже вместе. Подавала большие надежды, поэтому ей предложили работу в военном ведомстве. У них оборудование получше денег побольше, и она ушла из госучреждения. Селезнева тоже участвовала в нашем совете, но вчера вечером на собрании заявила, что она и две группы ученых утром улетают в зону заражения» будут изучать поведение заражённых. Она подчеркнула, что это больные, а не какие-то там монстры в человеческом обличье. Могла бы в своих недрах проведут изучение тел заражённых и попробовать возможность их лечения. Сколько учёные там пробудут, неизвестно. Также военными обсуждался вопрос об уничтожении города тактическим ядерным ударом. Но пока в городе находятся мобильные лаборатории. «Ни о какой бомбардировке, конечно, речи быть не может. Так что ядерный апокалипсис локального масштаба пока отложен. Кстати, еще не было выявлено утечки заражения за карантинный пояс. Даже в самом поясе не было случаев заболевания. И дай бог не будет». «Почему вас так поздно отправляют? Не с лабораториями, а только через месяц?» – спросил Ромеро. «Причина, скорее всего, в подготовке специального исследовательского центра. Он находится у вас в городе на одном из предприятий. Мне только недавно сообщили об этом центре. Центр будет завязан с моплапами в исследовательской деятельности и, возможно, заниматься разработкой вакцины на месте». «А если дождаться зимы? Зима их истребит?» – спросил Ромеро. «Зима, к сожалению, их не уничтожит. «Холод для заражённых не страшен. Как я уже говорил, это совершенно новая форма жизни, не похожая на нашу экосферу. Вы сами можете доехать до блокпостов?» «Конечно», – кивнул стрелок. «Но ведь нам сказали, что всех попавших в карантинные пояса уничтожают». «Всё это глупости. Езжайте как можно раньше, прямо сейчас. Договорились?» «Да, да», – закивали пацаны. «Кстати, коды, которые есть у меня, я проверил. В нашем институте ни один не подошел. Возможно, это и вправду банковская ячейка. Ну что ж, давайте прощаться. Мне пора на совещание». «До свидания», – закивали пацаны. Иван выключил ноутбук и посмотрел на ребят. «Ну че, начнем перегонять автобусы или поедем в карантин?» «Не, я не поеду». Замотал головой Марадонна. «Я тоже», — подтвердил Ромеро. Фиках знает, найдут у нас бациллу на коже и в крематорий. Мы же с зараженными чуть ли не в обнимку общались». «Да, было дело», — кивнул стрелок. «Тогда за транспортом?» «Давай, только Абрама Соломоновича с собой возьмем. Он нас обратно будет отвозить», — сказал Ромеро. «Я согласен», — крикнул астроном из зала. «Хочу быть полезен нашему небольшому обществу!» Старый еврей вошел в спальню, где сидели ребята. «Вы слишком громко обсуждали, и я все слышал. Как я понял, вы все умеете ездить на автомобиле. Вы заканчивали курсы?» «Да нет, какие курсы?» «Спасибо хакеру, это один из нас. Его сейчас с нами нет, мы его отправили в другой город, чтобы предупредил нужного человека». Там он вышел на профессора. Ромеро остановился на полуслове затем продолжил. «В общем, долгая история, потом расскажем. Мы на «Фольксвагене» его родители ездить учились, самоучки. Не беспокойтесь, сейчас правила соблюдать не надо». «Ну что, начнем собегаться?» – предложил шахер-махер. Погода стояла отвратительная. Поднялся ветер, гоняя по мокрым улицам легкий мусор. Темные тучи нависли над землей, готовые разразиться дождем. Белый «Мерседес» въехал на городскую площадь, испугав собак, бродящих по мостовой. Автобусы все так же в беспорядке стояли на своих местах. Ни зомби, ни живых не было видно. Посчитали автобусы, их оказалось всего 12. «В сводке обещали 20 штук», – констатировал Ромера. «Возможно, кто-то успел уехать, когда начался кипиш». Дал показам и вперед вместе с пассажирами. Сделал вывод Ромеро, разглядывая транспорт в окно автомобиля. «Пацаны, вам не кажется, что нам как-то очень сильно везет?» – спросил он. лёха повернулся на переднем кресле. «Че-то я не понял. В смысле?» «Ну, автоматы, патроны, врач-травматолог». «Че непонятного?» – ответил Стрелок. «Если бы мы были не в курсе событий, то мы бы сейчас торчали в карантинном поясе, или ходили вместе с зомбами по улицам, или того хуже, нас бы уже сожрали». «Мы, можно сказать, стояли у истоков, вот и с врачом натуре повезло», – усмехнулся Леха. «Ребята, у каких истоков?» – поинтересовался Шахер Махер. «Потом расскажем, Абрам Соломонович», – ответил Стрелок. «Вы сейчас пересядьте на место водителя и мотор не глушите. Когда тронемся, на автобусах езжайте за нами. Выходим». Ребята покинули «Мерседес» и подошли к автобусам, держа на готове оружие. Они заглянули в каждый, никого в них не найдя, начали закрывать во всех двери. Когда двери были закрыты, пацаны выбрали три крайних машины». Они сели в кабины, завели моторы и погнали автобусы к месту будущего лагеря. Приехав туда, они поставили их друг за другом в ряд, рядом с угрюмкой вдоль берегов которой росли редкие ивы. Вышли, закурили. «Так, пацаны, у нас ушло 20 минут на дорогу, плюс пересадки, то сё. В общем, полчаса. За сегодня всё и перегоним», – сказал Марадона, глубоко затянувшись. «Я думаю, надо сегодня уже начать переезжать. Здесь все безопаснее, чем там, в лабиринтах улиц. Пока поживем в салонах автобусов, туалет... Короче, пока в речку», – предложил Ромеро. «Салонная жизнь. А девчонки как? А ночью?» – спросил его лёха «Ночью ведра. Если мы оставим лагерь, кто поручится, что его не займут?» – спросил Ромеро. «Да, положение безвыходное». «Ладно, поехали, остальное перегоним. Вон уже и Абрам Соломонович подъезжает», – сказал Стрелок. Подъехал Мерседес. Ребята быстренько сели в него и погнали обратно на площадь. «Получается, три ходки осталось. Потом за вещами поедем, возьмем самое необходимое. Остальное заберем потом», – сказал Ромеро, сидя на заднем сидении рядом со Стрелком. «Давайте пока, девчонок, Абрама Соломоновича и врача в квартире оставим» предложил стрелок. Нет, ребята, куда вы, туда и я. Даже не уговаривайте, возразил шахер Махер. Стрелок по рации связался с девушками, но те тоже выразили протест. Естественно, интересоваться у Александра Петровича было бесполезно. К обеду лагерь на скорую руку был выстроен. Защитный барьер состоял из 12 автобусов в виде прямоугольника. Три с тыла, три с боков и три с фронта. Тот, что с решетками, выполнял функцию ворот, закрывая собой въезд. Посередине лагеря поставили «Мерседес». Ребята с девушками на первое время поселились в автобусе клетки. Девчонки боялись оставаться одни. Пацаны разместились впереди салона, ближе к кабине. Котенка Лукаша определили к девчонкам. Ребята тайно завидовали кошачьему счастью. Девчата огородили часть салона занавесками и штор, которые сняли в квартирах хакера и стрелка. Шторы они также повесили и на окна, наверное, чтобы не подглядывали. Шахер-махер с врачом поселились в соседнем автобусе. Устраивались до самой ночи. Ближе к 12, наконец, все улеглись. Вопрос о дежурстве решился сам собой в пользу любителя астронома. Но для подстраховки ребята решили держать вахту вместе с ним по переменке. Кто его знает, засмотрится на звезды и пропустит что-нибудь важное. Небо очистилось от туч, обнажив прорву звезд. Астроном установил треногу посередине лагеря рядом с легковушкой и прильнул к окуляру видоискателя. Стрелок, вызвавшийся подстраховывать, первым поудобнее устроился в салоне Мерседеса, оставив дверь открытой. Положил ока на колени, прикрыл глаза и вслушался в тишину. Закончились третьи сутки, наступили четвертые, начав отчет другой жизни в других условиях и совершенно по другим законам.